Эпилог. Что не говори, электричества здесь здорово не хватало. Особенно, когда ты в возрасте, а работать приходится по ночам, при свете свечей, в лучшем случае. Или вот лучины, как сейчас. В дверь постучали, вежливо и ненавязчиво. Должно быть, еще принесли этих расщепленных деревяшек. Дворни здесь, что ни говори, не особенно расторопная, хоть и достаточно обходительная. Войдите. Разрешите, шеф. Что? В дверь, пригнувшись, чтобы не долбануться, башкой об косяк, втиснулся старый знакомый, заметно припадая на одну ногу. Современник. Как его там? Почему-то живой. И даже вроде бы со здоровым румянцем на щеках. На губах блуждает непонятная улыбка, отросшие за то время, когда виделись в последний раз волосы, вьются волнистой челкой, в голубых глазах хитро приплясывают искры, что особенно контрастировало с осунувшимся бледным лицом. Шеф тут же вытащил из-под столешницы пистолет, взвёл курок. Конечно, местную примитивную технику и механику он не привечал, но этот экземпляр был хотя бы надежнее остальных своих собратьев начала 16 века. «Я гляжу снова в бронежилете. Похвально. Только я его сразу узнал, поэтому предупреждаю, стрелять буду в голову. Не придется. Небрежно отмахнулся Денис, но на всякий случай стоять остался там, где его застал маневр с выуживанием из-под стола огнестрельного довода в споре. «У меня всего пара вопросов, и все». «Странная причина для тайной вылазки. Не слишком ли дешевую цену запрашиваете за это? Больше не надо». «Что ж, раз так, хорошо, спрашивайте». Денис отметил, что, видимо, произвел впечатление на бывшего патрона. По крайней мере, опять заслужил обращение на «вы». «Где Стефан?» «Простите, что?» «Да я вроде бы всего два слова сказал. Какое из них не расслышал? Где?» «Или Стефан?» «Спасибо, конечно, за пояснение, но я несколько другое имел в виду. Вы врываетесь сюда среди ночи, рискуя, насколько я могу судить жизнью, для того лишь, чтобы задать столь глупый вопрос?» «Извини, что разочаровал» но в истории заговоров, в котором мы оказались замешаны, очень много завязано на этом персонаже. Я познакомился со всеми фигурантами дела, как говорят в прокуратуре, кроме него. Хотелось бы восполнить досадный пробел». Шеф скупо улыбнулся, с видом человека, ведущего всеми тайнами, до сути которых окружающие его бандерлоги ни за что в жизни не докопаются. «Молодой человек, вас, кажется, Денис зовут, память мне не изменяет». «Память нет». «Чудесно! Так вот, Денис, почему вы вообще так уверены в существовании этого Стефана?» «Потому, наверное, что верю глазам своим. Это ведь именно он стрелял по Смоленску из павлина. В то самое место, которое ты ему указал заранее. В заминированную башню. Я имел удовольствие видеть его в тот день за работой. Вот почему мне в его существовании усомниться трудно. Где он сейчас скрывается? Вернулся обратно в Священную Римскую империю?» «Понимаю, понимаю». Трудно смириться с уходом из жизни, не получив ответы на все волнующие вопросы. Если уж вам не жаль было положить собственную жизнь ради этих ответов, а ведь я полагал, что вы давно уже стали частью пищеварительной системы могильных червей и потому даже думать забыл о вашем существовании, то кто я такой, чтобы этому противиться? Итак, Стефан. Вынужден вас разочаровать, но такого человека действительно не существует в природе. Да-да, несмотря на то, что вы лично видели его за работой. Мне сейчас даже стало искренне жаль вас убивать после такого разочаровывающего ответа на ваш вопрос. Но что поделаешь? Как говорится, ничего личного. Говорится теми, кто ставит деньги выше человеческой жизни. Совершенно верно. Именно поэтому те, кто не ставит, и прозябают в честной нищете. Так вот, мы отвлеклись. Могу лишь сказать, что никакой Стефан не стрелял по Смоленску. Точно так же никакой Стефан не перемещался сюда в паре с вашим покорным слугой. Кто же тогда переместился? Как, вы еще не догадались? Разумеется, моя дочь, Алена, почти Елена, не правда ли? Та самая девица, которую вы спасли, вытащив из полыхающего города. И которая сейчас стала официально признанной княжной Еленой Глинской. И в таком случае делаем вывод, что пушкар Стефан – это... Это... Молодой человек, право же слово, вы снова начинаете меня разочаровывать. Вы ведь лежите на поверхности. Но, разумеется, Стефан – это я сам. Или вы думаете, я положился бы на слепой случай и доверил какому-нибудь пустоголовому профану стрелять из огромной пушки по сооружению, где в тот момент находится моя дочь? Естественно, я все предпочел сначала точно рассчитать и только затем сделать. Лично». Риск, сами понимаете, в этом случае был неприемлем. «Вообще-то со стен нам вслед стреляли. Ну, разве что символический риск». «То есть ты затеял все это для того, чтобы сделать свою дочь княгиней?» «Не просто княгиней. Князей да князьков в этой временной эпохе, как вы, должно быть, обратили внимание, как грязи». Если бы вы больше интересовались историей государства, пламенным патриотом которого себе видитесь, то, несомненно, знали бы, что Елена Глинская в будущем вдова нынешнего государя Руси Василия Третьего. Какое-то время она будет единоличной правительницей страны. Если уж говорить до конца, то она еще и мать Ивана Грозного. Этого-то исторического персонажа вы, должно быть, знаете. Вот для чего я убрал с игрового поля и саму малолетнюю Елену, и ее отца с дядей. Но с чего ты взял, что великий князь Василий посмотрит на твою дочь? Может, ему приглянулась именно настоящая Елена, она Аленушку на он внимания не обратит. Молодой человек. Не рассуждайте привычными вам категориями применительно к данной исторической эпохе. Разумеется, я очень основательно углубился в изучение предмета, прежде чем смелую теорию притворить в практическое исполнение. Поверьте, в этом выборе Василия Ивановича не было и тени вопроса о физической привлекательности Елены Глинской. Тогда с чего ты решил, что Аленушка сможет ха, произвести на свет Ивана Грозного? Каждый человек – сумма двух слагаемых. И если вы одной из них, гены настоящей Елены Глинской, подмените своей цепью ДНК, то настоящего Ивана IV, боюсь, не получится. С чего вы решили, будто я считаю отсутствие этого тирана в истории страны отрицательным фактором? Почему именно эта эпоха? Не от нас зависела. Говоря понятным вам языком, куда дверь открылась, туда мы и вошли. И когда это случилось? Когда переместились сюда? Нет, когда ученый вдруг возжелал стать государем всея Руси. Ведь, как я понял, Елена какое-то время побудет регентом марионеточным в данном случае, а настоящим, конечно, будет ее отец, усадивший ее на этот трон. Опять мимо. Ученый не доживет до этих времен. Ему, в принципе-то, жить осталось недолго, онкология, знаете ли, странно, не находите? И жутко нечестно. Для того, чтобы добиться чего-то стоящего в жизни, мы должны все остальное отодвинуть на периферию своих интересов, включая семью и детей, так уж все устроено, по-другому никак. Начнешь пытаться делить время и внимание между ними поровну, ничего не добьешься ни там, ни там. Либо дом, либо карьера. А если быть точнее, либо семья, либо деньги? Не совсем точное определение. Да нет, наоборот, более точное. Что такое карьера? Способ заработать деньги. Чем она успешнее, тем больше денег, разве нет? Поэтому в случае, когда ты стоишь перед выбором «либо карьера, либо семья», думаю, стоит посмотреть правде глаза – ты просто обдумываешь, как обменять свою семью на деньги, то есть продать. Просто звучит это уже не так напыщенно и благородно. Может и так. Не хочу сейчас пускаться в полемику. Могу лишь возразить тем аргументом, что заработанные посредством успешной рабочей деятельности финансовые средства ты все-таки привносишь в семью и делаешь ее жизнь лучше. Хотя в моем случае это не сработало. Когда я понял, что действительно по-настоящему добился своей профессиональной деятельности всего, чего хотел, Вдруг узнал, что все, жизнь прошла. Отмеренное мне время вышло, а я мало того, что не видел, как растет мой ребенок, так еще и ничего ему после себя не оставил. Вот я и решил оставить все, в буквальном смысле. Целая страна в подарок? Очень щедро. Я уверен, что человек, познавший наши с вами современные нравственные ценности, обладая такими могучими управленческими рычагами, несомненно, изменит жизнь нашей страны к лучшему, на самой заре ее государственности. А я в этом не уверен. Что может натворить на троне девчонка, которая точно знает, что ради ее вознесения к звездам были принесены в жертву тысячи жизней, но принимающая это как должное? Что-то не вижу особой разницы с теми, кого вы хотите на нее заменить. Может, разве что цинизма у них поменьше. Да и жоп в соцсетях они не видели ни одной. Молодой человек, мы вновь свернули на топкую тропку никому не нужного диспута. Вы получили ответы на свои вопросы? Удовлетворены? Нет. Перед смертью не надышитесь. В вашем случае, видимо, в прямом смысле. Прекратите тянуть время. Последний вопрос. Правда? Что ж, интригу с Глинской ты провернул, ладно. Смоленск-то зачем обратно хочешь отдать? Чем он в составе России не нравится? Принципам. Если хотите, я вижу у истоков становления государства исключительно право. Иначе опять получится некое монструозное образование, которое в XVI веке аннексирует Смоленск, потому что где это наша, когда-то отнятая у нас земля, а в 21 веке под тем же соусом захватывает Крым, оставаясь и тогда, и сейчас страной-изгоем, с которой не хочет иметь дело никто в цивилизованном мире. То есть ты хочешь с этим миром жить в мире и согласии. Что ж в этом плохого? Да нет, плохого ничего. «Но если это согласие не позволит нам стать такими, какими мы стали?» Тот же ответ. «Не вижу в том ничего плохого». Вот как. Что ж, жаль. А мне жаль, что этот разговор еще продолжается. Прощайте, молодой человек. Шеф поднял пистолет. Замок его был уже взведен. Черный провал дула смотрел Денису куда-то в район переносицы. Щелчок спущенного курка, короткое жужжание раскручиваемого замка и ничего. Именно в этот момент приоткрылась дверь, и в нее просунулась голова местного аборигена, с бородкой и возбужденным румянцем на щеках. Денис! Заговорщическим полушепотом сукоризной проворчал он. Сколько можно? Всех повязали, только этот один и остался. Наместник Василий Шуйский гневаться изволит, спрашивает, что это там, мол, за птица такая, которую ему, ему, столько ждать приходится. Да, Дима, Дмитрий, конечно, забирай его. Я уже узнал все, что хотел. Октябрь принес холодные ливни. Леса, богато осыпанные золотом с драгоценными вкраплениями рубиновых и изумрудных ожерельей, теперь увязли в печали и уныние. Под серой завесой угрюмых ливней вся нарядная напыщенность сентября растаяла и утонула в раскисшей грязи. Как и дороги, превратившиеся в чавкающие, разбитые и тонущие в болотцах хляби. Особенно те, что вели на запад. В раскисшее непроходимое месиво их превратило ушедшее из-под Смоленска войско Сигизмунда победившая в битве под Оршей, но не сумевшая добиться главной цели своего освободительного похода – вернуть город под власть Литвы. О его недавнем стоянии под стенами крепости напоминали изломанные повозки, серые кострища, постепенно киснувшие в лужах, расплывающиеся и обрушивающиеся под дождями земляные валы, орудийные брустверы да заполненные водой рвы, от которых сильно несло тиной. А еще укоризненно притулившиеся у кромки леса кладбища, ощерившиеся печально покосившимися крестами. Сбитыми в основном наспех, из чего попало. Большую часть лежащих в земле людей, которых явились под стены гордыми аршанскими триумфаторами, под ковер дерна уложили неотчаянные штурмы и боевые столкновения, а мор. Верный спутник любого осаждающего ту или иную твердыню войска, особенно в том случае, если оно к такому сложному мероприятию, как осада, совершенно не готово. Так они что, даже осадных орудий с собой не притащили? Лягушачий рот татарина и так-то достаточно широкий тянулся, улыбаясь, как резиновый, и пределов его гутоперчивости не проглядывалось. У них же для того почти три седмицы было. Пытаешься вытянуть из меня что-то, чего сам еще не знаешь? Чувство благодарности. Избавиться от него было сложно. В конце концов, не топтать бы Денису даже средневековую землю, если бы этот степняк его не спас, вытащив из-под клинка Стася. А затем еще и в максимально сжатые по здешним меркам сроки доставил в расположение русского войска. И все же подтачивало мысль, что крымский деятель такой же друг, как и родмистер Таронский. Просто сейчас обстоятельства для них обоих сложились таким причудливым образом, что сотрудничество получилось взаимовыгодным. Правда, свою выгоду Денис уже поимел, а что потребует взамен татарин, знать не мог. Хотя и подозревал, что стоимость ответной услуги может оказаться заметно выше оказанной, вот и старался держаться с ним приветливо, но осторожно. Степняк хмыкнул. «Я знаю много». Но еще бы» сомневаюсь, что кружил все это время вокруг Смоленска из любви к местным пейзажам. Знаю, например, почему Гетман Острожский вместо того, чтобы сразу после победы под Оршей идти на Смоленск, полмесяца просидел на заднице. Говорят, поляки возмутились». Тем, что лили кровь и гибли в изрядных количествах за интересы Литвыда под началом литовского гетмана, не особенно дорожившего их жизнями, а в это время четырёхтысячный корпус литовцев спокойно прохлаждался в Борисовке. Это уж не говоря о других панах-литвинах, которые вообще предпочли остаться дома. Все так. В летописях так, наверное, и напишут. Что же, по-твоему, не напишут? За каким шайтаном Острожскому надо было впустую терять столько времени и ждать подкрепления? Явился он под стены безосадных пушек с какой-то рухлядью вместо обоза. С такой голой задницей он мог прийти сюда и сразу после Орши. Ну, вытребовал он этого подкрепления из Борисова, ну, дождался его, привез с собой. И что это изменило? Почему на штурм не пошел, раз народу хватало? А он при этом точно знал, какую из башена строго. Урусы сначала взорвали, а потом заделали эту брешь в обороне в такой спешке, что в нее можно было бы из лука выстрелить, чтобы снова развалить. Встал в осаду, который был вообще не готов. И чего, Сидя в ней дождался: осени, дождей, распутицы, нехватки еды и болезней, которые начали выкашивать его войско, то есть только того, что пришлось сниматься отсюда и уходить. Да уж, пожал плечами Денис, поглядывая в сторону богатого крытого воза с занавешенными дорогой тканью дверцами и четверкой запряженных в него лошадей. Он полагал, что разговор, протекающий сейчас там, будет более коротким и шумным. Но стояли здесь они уже прилично, и никаким скандалом вроде бы не пахло. Нам больших воевод не понять. Денис не стал говорить о прорыве в тыл литовской рати некоего отряда, который навел шороха и паники в никем не защищенной ставке Острожского. И который наверняка заставил Гетмана почувствовать, что это такое, пройти по самому краю и заглянуть в глаза смерти. Он, разумеется, был опытным воином, который всю жизнь провел в битвах. Вряд ли на него произвел такое неизгладимое впечатление их отчаянный рейд. И все же именно после него Острожский принялся излишне осторожничать и допускать ошибку за ошибкой, будто что-то в нем на аршанском поле надломилось. Может, на заговорщиков излишне понадеялся Пан Гетман? Немного помолчав, снова закинул пробный шар степняк. В местной военной иерархии Денис разбирался слабовато, а Крымской так вообще не имел даже малейшего представления. Но очень сильно подозревал, что этот тип на самом деле является не таким уж простачком, мелкой сошкой и простым полевым командиром, которым старается прикинуться. Такому сболтнуть чего-нибудь лишнего себе дороже станет. На каких? На тех самых, которых у русы вывесили на городской стене, едва ляхи подошли к Смоленску. Говорят, все они, когда город сдался Василию, присягнули ему на верность, за что были пожалованы богатыми дарами, шубами, золотом да драгоценностями. Именно в них они потом на виду осаждающих и висели. Много их там было, странно, что-то не заметил. Почти вся боярская верхушка, как только интересно удалось их раскрыть. Так может, всех подряд похватали, да и все, а там уж под пытками в чем угодно признаешься. Епископа только среди повешенных не было. Говорят, пощадили, в монастырь отправили, потому что именно он собрал всех заговорщиков в своем доме, дать им послушать, что расскажет его человек, вернувшийся после битвы под Оршей, а заодно и договориться о начале восстания против московитов. Да только дом его почему-то оказался под колпаком, и всех мятежников в нем и повязали. «Наместник Василий Шуйский, говорят, лично поимкой руководил. И ведь верно, что тешающим прозвали. Как все ловко да тихо провернул. Да только кто же ему весь этот заговор раскрыл, не знаешь, случайно? Сам-то сюда когда после Орша вернулся?» «Да и я на календарь не смотрел». Крымцу знать о том, что Шуйского о заговоре предупредил именно он, Денис, не следовало. Тень тогда могла пасть на приставленную к в качестве двойного шпиона Ерину. Владыка, как только узнал о возвращении своей лазутчицы, примчался выспрашивать о проигранном русскими сражении, потирал руки и вслух строил планы на предстоящее восстание. Зачем его и застал заранее приглашенный Денисом в качестве скрытого зрителя Шуйский? И надо сказать, в засаде своей он сидел действительно эталонно тихо. Как только епископ понял, что раскрыт, тут же начал спасать свою жизнь, активно сотрудничая со следствием. Лично вызвал к себе всю верхушку заговорщиков, прекрасно зная, что ждет этих людей. И, кстати, даже сам указал на место, где скрыто держит пистоль его некий очень дорогой гость, после чего приказал своим слугам незаметно для владельца оружия это разрядить. Таинственного гостя этого, кстати, тоже в итоге не оказалось среди повешенных. Его знания и услуги, которые он может оказать благодаря этим знаниям, очень заинтересовали сильных мира сего. Когда Денис увиделся с ним в последний раз перед отправкой пленника в Москву, тот торжественно спесивый тон общения сменил на максимально умоляющий. Умолял, естественно, позаботиться о его дочери, что было совершенно лишним. Денис хоть едва и не лишился из-за нее головы, ничего кроме жалости к девчонке не испытывал. Оказаться в абсолютном одиночестве в максимально дикие времена, в совершенно враждебном мире, такое смог бы выдержать не всякий подготовленный взрослый, а уж ребенок. Мысль его прервала открывшаяся дверь повозки. Распахнули ее таким порывистым движением, что та стукнулась о борт. «Зайди!» Прозвучал из открывшегося проема тонкий девичий голосок, но так властности в нем было достаточно для того, чтобы не спорить. Денис глянул на лягушачье лицо, пожал плечами, давая понять, что и на этот вопрос у него ответа нет, и шагнул в карету. Тут же в нос пахнуло какими-то травами и мазями, судя по резкому запаху лечебного происхождения. Ерина навалилась на спинку мягкого сиденья спиной квазницы, бледная и осунувшаяся, но главное живая, в белой полотняной рубахе на забинтованном, как у мумии, теле. В глазах ее диким образом мешались решительность и сожаления. Возле нее, потупив глаза, сутулилась Алёна, дочь шефа, о которой он обещал ее отцу позаботиться, с чем была совершенно не согласна княжна Елена, чьим и доверенным лицом и телохранителем являлся теперь Денис. Просто потому, что мало кому еще она теперь могла доверять. Княжна сидела тут же напротив и с недовольным видом глядела, как дворняга на коротеньких лапках, забравшейся на колени к самозванке, без устали тычется ей в лицо, стараясь лизнуть его буквально каждую секунду. Хоть в этом отношении шеф не солгал, псина действительно чуяла и совершенно явно выделяла своих современников. Так как свободным в этом плацкарте осталось только одно место рядом с Еленой Васильевной, прямо напротив Ерины, Денис опустился на него. На раненую девушку старался не глядеть, с тех самых пор, как она призналась, об артиллерийской засаде прекрасно знала, но не рассказала ничего специально, союзников под у нее не было. Слова эти Денис слышал неоднократно, но именно эти, сказанные уже в Смоленске, стали последней каплей что-то внутри него перегорело. Я хочу, чтобы последнее слово осталось за тобой. У Дениса всегда возникало чувство диссонанса, когда он слышал эти совсем не детские распоряжения, произнесенные тоненьким девчачьим голоском. Имеешь на то право, как скажешь, так и будет. О чем речь? Изменница говорит, что хочет забрать самозванку с собой. Видимо, предательство притягивается друг к другу. Что ж, впервые за многие дни, взглянув в запавшие глаза, Ирина развел руками Денис. «Если последнее слово за мной, то пусть едут». «Что?» – не смогла скрыть разочарование Глинская. Видно было, что рассчитывала она совсем на другой ответ. «Но ведь из-за нее тебя чуть не казнили». «Чуть не считается. Ваша светлость, ты же сама понимаешь, что ничего хорошего эту девочку тут не ждет. И в первую очередь от тебя. Так зачем ты так хочешь ее оставить?» «Не хотелось бы думать, что ради издевательств». «Ты за кого меня принимаешь?» – осерчала княжна. «Вообще-то я в первую очередь думала о тебе». Проследив за ее ревнивым взглядом, которым она зыркнула на ластящуюся к самозванке собаку, Денис в этом очень сильно засомневался. «Ну и ладно, если ты так решил, пусть». И больше не удостоив никого ни словом, ни взглядом, она порывисто поднялась и вышла вон. Смотрю, расставание обошлось без слез, Сказал Денис просто для того, чтобы заполнить чем-то неловкое молчание. Они с Ириной все друг другу уже сказали, и добавить больше было нечего. И тем не менее, он поймал себя на мысли, что хочет оттянуть миг неминуемого расставания. «Береги ее. Ты же знаешь, она не такая каменная княгиня, какой ее учили быть. Вот видишь, даже пришла попрощаться. С предательницами. Постарайся уж, чтобы больше не попала в такой переплет». «Выйти из него, оставшись человеком, очень дорогого стоит». «Я вот не смогла», – читалось в ее глазах. «Думаю, вместе мы справимся», – сказал Денис, открывая дверь повозки. В этот миг дворняга, которая уже некоторое время проявляла признаки беспокойства, поскуливая, с удвоенным тчанием, пытаясь лизнуть лицо понурой Алены и нетерпеливо ерзая у хозяйки на коленях, вдруг громко гавкнула, прыгнула на пол и выскочила в открывшуюся дверь на улицу. «Прошка!» – обрадовано взвизгнул счастливый девчачий голосок снаружи. «Ты остаешься со мной? Ой, мой хороший!» Сначала Денис подумал, что надоедливая псина просто решила попрощаться со своей неожиданной подругой по путешествию в Смоленск. «Все-таки против природы не попрешь. Если уж инстинкт тянет к своим, ничего с этим не поделаешь». Но собака продолжала счастливо повизгивать. И судя по тому, что ее звонкий лай и радостный девчачий смех начали удаляться, обратно она не собиралась. Выходит, хвостатая доходяга все это время в повозке прощалась как раз-таки с Аленой и со своим привычным миром, заранее решив для себя, с кем хочет остаться, несмотря ни на что. У людей, разумеется, все не так. Люди любят все усложнять, несмотря ни на что. «Давай не будем все усложнять», Практически слово в слово, повторив мысли Дениса, Ирина все-таки умудрилась прийти прямо к противоположному выводу, к тому же которым мучился и он сам. «Нам пора». «Да, конечно». Он порывисто взял ее руку, нежно сжал пальцы. «Мы ведь еще встретимся». Такими глазами она смотрела на него, пожалуй, в первый раз. «Да, обязательно. Конечно, увидимся. Другое дело, будем ли мы сами этому рады? Береги себя». И вышел из повозки. Она тронулась почти сразу, как по команде. Денис смотрел вслед удаляющемуся экипажу и понимал, что впервые за долгое время не считает самой большой своей проблемой то, что находится в треклятом Средневековье. Попрощались. Люди же Боголового трусили следом за фургоном, а сам он, похоже, все не мог унять фонтан своего любопытства. Или, скорее, профессионального интереса. Денис, конечно, по-прежнему испытывал к нему чувство искренней благодарности, но откровенничать из-за этого не собирался. «Как видишь, почему не пришел тот, второй?» «Решил остаться. Надеюсь, не замышляет на нас никакого нападения?» «Да уж, будь уверен. Странно все это. Я-то ждал, что сегодня либо вырежу ему второй глаз, либо он мне перережет, наконец, глотку. Послушай, скажу честно, мне плевать». «Подожди, так он что ж, ничего не сказал?» «Ни тебе, ни ей?» «Не сказал что?» «Глаз! Это я лишил его глаза?» «Да, помню, ты уже хвастался. Это случилось во время первой вашей встречи. Выслеживал меня много лет, выследил, настиг. Это ведь я сжег его деревню и угнал его дочь в рабство. Правда, рабыней она не стала». «Умерла?» «Нет, наоборот, оказалась диво живучей, упертой и озлобленной. В него, наверное. Я ему это там, когда освободили вас и сказал». А ты думаешь, с чего он тогда вдруг успокоился? Узнал, что она жива. но да не просто жива, а стала воином, одним из лучших у Мурзы Аяза, за что он приблизил ее к себе и назвал своей приемной дочерью, Дикой Лозой. Лично приказал изготовить ей клинок, тонкий, изящный, крепкий, и чтобы он обязательно был Святой Гардой в виде вьющейся лозы.